Глава 14. Палуба под ногами покачивалась, скрипели снасти спущенных парусов, редкие реплики матросов долетали до юта в искажённой форме непонятного бормотания. Але, истина уроджённая дессарён, стояла на мостике у штурвала с досадой кусая губы. Цель была так близка и вместе с тем так недостижима, что этим ублюдкам светошом здесь надо. Витоль Рядом командир личной стражи юной Калдонии из великого рода Дуйгара находился рядом. Руки воина покоились на оружии, глаза с прищуром смотрели на многочисленные корабли города тысячи храмов. Молодая госпожа с раздражением дёрнула правым плечом. А сам, как думаешь, процедила она с ненавистью, разглядывая символ счастья Насхара, вытканный прямо на парусах чужого флота. Думаете, они тоже выследили носителя Ещё одно раздражённое движение черодийки. Пауза, оценивающая осмотр огромной флотилии и неуверенный вердикт. Не знаю, Витольд покачал головой, солдат рассматривал тыстречащие от чужих кораблей моря с точки зрения военного: шансы на прорыв, уязвимые места в построении, прочность своего корабля и стойкость команды, готовой биться до конца и не паниковать в битве. Выводы получались неутешительными. Неистовый, хороший корабль, быстрый, мощный, способный вести бой с серьезным противником. Но численный перевес сводил все превосходства на нет. Через такую линию им не прорваться, даже используя магию. Их слишком много, изрек он очевидный факт. Не для того, чтобы показать, какой умный, а мягко напоминая хозяйке, что бывают разные уровни безрассудства. и попытка прорыва станет одной из самых безумных и самоубийственных. Они целую неделю изучали обители алхимика. Башня крепко хранила секреты старого хитреца, наложенные на стены заклятия мешали прочесть магический фон и узнать, что конкретно случилось. Но кое-что выяснить удалось, и это дало направление дальнейшим поискам. Сначала расспросы в ближайшей деревне, весть о телеге и крестьянине, то согласился подвести ученика Мага в город. Затем возвращение в порт Саграсы, опрос свидетелей в Кабаках и других злачных местах. Именно там удалось узнать о незабудке и капитане Махани. После отплытия в Форс туда отправился мальчишка после событий в башне. Они понимали, что проигрывали по времени, но сомнений в том, что рано или поздно настигнут беглеца, ни у кого не возникало. Как они могли узнать, где искать Не понимаю. Витольд с прищуром оглядывал пёстрый горизонт, а лес скрипнул зубами. Святошии всегда отличались изворотливостью. У них много осведомителей в других странах. Тёмная чародейка помолчала. Или им опять помогли покровители. Упоминание о богах не смутило воина. Тогда почему не идут на штурм? При таком превосходстве им ничего не будет стоить захватить Хорс. Высадка десанта Перекрытие сухопутных путей, осада с суши и моря. Скоординированный приступ не остановить, управятся суток за трое. Ага. А потом искать в хаосе сражения нужного человека, с сарказмом возразила Алия. И гадать, не убьют ли его случайно. А если убьют, то что потом делать с высвободившейся энергией? Если легенды не врут, то силы Свидка хватит, чтобы уничтожить город, не только вместе со всеми жителями, Но и с армией самих витоль. Не помню, чтобы первосвященники особо ценили жизни своих, проворчал Витольд. Алия усмехнулась. Она и сама была невысокого мнения о жрицах, но никогда не отказывала их лидерам в здравом смысле. Сам подумай, если они потеряют войска в одном сражении, то кто будет потом защищать Святой город? В конклаве сидят не дураки, они видят, к чему может привести спешка. Понимают за Францией, что Дуигар и другие заинтересованные стороны могут воспользоваться моментом для внезапной атаки. Богов почитают везде, но нигде, кроме Шаст-унасхар, жрецы не обладают такой властью. Короли опасаются Святош, подозревая последних в попытках распространить своё влияние, тем самым отбирая власть у земных повелителей. Для них город тысячи храмов как бельмо на глазу. Большинство монархов спяты видят как бы избавиться от этого образования. Они мают, что нарыв рана или поздно лопнет, и тысячи паладинов ринутся устанавливать повсеместно в божественные порядки. А как же верующие? Думаете, они захотят воевать против Святого города? В голосе воина проскользнул скепсис. А кто у них будет спрашивать? резоно ответила Алия. Прикажут, как миленькие пойдут. Начнут упрямиться, быстро окажутся в петле на ближайшей ветке. Не забывай, в большинстве королевств хоть и присутствуют храмы, но они всегда подчиняются светским властям. Думаю, даже местные жрецы благословят нападение, заявив, что в Шасту-Насхар поселилась ересь. Им это будет выгодно. Они сами смогут занять освободившиеся места, — прозрливо заметил Витольд, но спустя мгновение он шел новый аргумент для возражения. «А как же сами боги? Думаете, они останутся в стороне?» не защитят последователей, Алена с мысльювых хмыкнула. Ты опять забываешь, что с другой стороны тоже будут воевать верующие. Пусть и не такие рьяные, как первосвященники, но всё же поклоняющиеся богам. И если они начнут уничтожать паству, то рискуют ещё больше потерять влияние. Королям это будет только на пользу. Сразу за вопята вероломство и божест, и начнут выжигать колёном железом любую религию в собственных землях. Ло имя укрепления личной власти. Боги осознают риск полной потери контроля и потому не станут вмешиваться в междоусобицу. При любом исходе они будут в выигрыше. Просто одни последователи сменят других. И конклав это понимает. Витольд понятно покачнул головой. Заковыристо. Не сложнее интриг великих семей, пренебрежительно отозвалась Алия. Командир стражи ещё раз окинул оценивающим взглядом видневшийся вдали жреческий флот. Так что будем делать? Молодая колдунья помедлила, размышляя. Ждать, решила она, и принялась спускаться на нижнюю палубу. Не понимаю, что вы имеете в виду. Иоанн Шалела смотрел на посланца магистрата, не зная, как реагировать на неожиданное заявление. А что непонятного? Сухопарый бюрократ болезгло ускревился. Я нахмурился. Это что, шутка какая-то? Если так, то лично мне совсем не смешно. Удерживая в худощавой руке помятый свиток, представитель властных структур Хорса по второму кругу принялся зачитывать бумажку. 30 отрезков пропитанных дезинфицирующими составами, 150 мер лечебных снадобий первой категории, 150 мер лечебных снадобий второй категории. Мазь универсальная, заживляющая, 30 склянок. Бодрящий напиток под названием Кресь, 20 бочек. Тут уж я не выдержал. Вы с ума сошли, возмущённо завопил я. Где я вам достану 20 бочек? И что ещё за Кресь? Первый раз слышу. Чиновник оставался невозмутимым. Являясь собственником малого предприятия, вы должны исполнять директивы городской управы о военном положении. Отказ и неисполнение будет рассматриваться как измена и прямая угроза благополучию жителей Хорса, отчеканил он, сохраняя полное безразличие к ошалевшему выражению на лице нового хозяина аптеки. Вот так вот. Мобилизация во время войны. Нормативы для всех. Для булочников, для зеленщиков, мясников, для кузнецов, для заготовителей дичи и для аптекарей. Ресурсы подлежат строгому контролю и скрупулезному учету. Каждый обязан представить в закрома родины определённое количество специализированной продукции, и плевать, какие у тебя форс-мажорные обстоятельства. Не сделаешь отправишься под суд. А твой бизнес передадут в руки более патриотично настроенных личностей. Вам понятны требования магистрата? Чинуша уставился на меня рыбьим взглядом голодной камбалы. Позади него лениво шевельнулась двойка солдат. Я проводил их в движении настороженным взглядом. Намек ясен. Заортачишься, прямо сейчас возьмут под белые рученьки и уведут куда надо. Редиски. А откуда я знаю, что вы это не придумали? Я решил побарахтаться. Шансы на успех слабые, но хоть вредного чинушу заставлю понервничать. Ага, заставил. Чиновник жестом фокусника выудил из-за пазухи потрепанную книжицу в кожаном переплете. Ловко раскрыл одной рукой и ткнув за скорузлым пальцем в мелкий текст, не забыв сунуть указанные страницы мне под нос. «Основанием для принудительного изъятия необходимых материалов», забувнил он, явно зная закон наизусть, «размер вознаграждения варьирует в зависимости от рыночной стоимости каждой единицы на момент начала боевых действий. Надо отдать дельцам должное. Наезд на частный бизнес пусть и проходил... но проходил в рамках товарно-денежных отношений. Цивилизованно то есть. Не забирали просто так, за здорово живешь. Оплатили за изъятые товары. В принципе, могло быть хуже. В той же Зарии, например, ситуация могла закончиться по-другому. Пришли бы, дали по макушке кулаком в латной перчатке, забрали все, что надо, и ушли в освояси. А если не успею достать все необходимое по списку, — спросил я, внимательно ознакомившись с представленными пунктами о военном положении. «Все правда. Не врал Сухарь. Насчет войны у бюрократов на готове находился целый свод готовых инструкций. Предусмотрительные ребята. Чтоб им пусто было. В таком случае в дело вступает поправка о штрафном наказании. Доля штрафа напрямую связана с итоговой суммой исполнительного контракта заказчика в лице магистрата на день после срыва последнего срока от конечного числа начала вступления города в состояние войны. Не совсем догнал, что он хотел этим сказать, но понял одно: поставят набавки, и, судя по всему, очень серьёзные. А там принудительное отторжение имущества, долговая яма, отработка, пока городская казна не получит последние пенни. Короче, дело швах. Хотел получить крышу над головой, получите распишитесь. вместе с целым перечнем ответственности. Становишься владельцем аптеки в пределах городской черты, автоматически получаешь статус горожанина. Отсюда и отношение. С одной стороны, хорошо, в период войны за стены не выгонят, как наверняка поступят с чужаками, всяким отребием и другими лишними ртами. С другой, будь добро участвовать в обороне наравне со всеми. Я всё понял. Постараюсь не подвести родной город. Брава отрапортовал я, сообразив, что отвертеться не получится. На секунду взгляд чинуши смягчился. Потом вновь стал равнодушным. «Вот и отлично. Это вам за первую партию». В руках чиновника, словно по волшебству, появился кожаный мешочек. «Держите». На автомате принял протянутый кошелек. Внутри приятно позвякивало. Повозился, разбираясь с завязками. «Монеты, серебро. Много». «Ну как много? Прилично». Всего доброго, сухарь отклонился. Звякнул колокольчик над дверью. Уже на пороге представитель магистрата обернулся и сказал, указывая на солдат: "Охрана будет стоять у входа на случай появления мародёров". "Ага, знаем, понятно, какие мародёры". Так бы и сказал, что поставили присматривать, чтобы я не смылся с деньгами, предварительно не опустошив стеллажи родной аптеки. Предусмотрительно. К тому же может действительно пригодиться. В условиях военного времени легко могут найтись желающие пополнить собственные запасы лекарств. Последние сейчас становятся поистине стратегически важными ресурсами. Интересно, на цены тоже влияют. В первую очередь касательно хлеба, продовольствия и товаров первой необходимости. Госрегулирование в период осады не помешает. А что, более чем реальная тема. Сейчас спекулянтов и перекупщиков разведётся как тараканов, только успевай отлавливать. Купцы люди прозорливые, знали кухню изнутри и отлично понимали, как обезопасить собственный дом в такой ситуации. Хотя при иных обстоятельствах и в других городах наверняка зарабатывали в пре схожих условиях. Увидимся на следующей неделе. Окончательно попрощался чиновник и наконец покинул лавку. Свалил паразит. Я уселся на табурет, рассеянно перебирая в руках позвякивающий мешочек. Итак, подведём итоги. День не успел толком закончиться, как город обложили святые воители, а на меня повесили обязанность по обеспечению лекарственными средствами местные силы самообороны. Взгляд нашарил на прилавке бумажку со списком необходимых лечебных зелий. Особо напрягал последний пункт: бодрящий напиток крис количество 20 бочек. 20 мать его бочек. Они издеваются. Как я столько наварю в одиночку? И что за вообще крис? Первый раз слышу. У старика никогда не заказывали ничего подобного. Я бы запомнил. Сумасшествие какое-то. Я выглянул из окна. Оба стражника обнаружились на крыльце, дисциплинированно стояли на посту, удерживая в одной руке копье, в другой небольшой щит. головенные солдатики. Чутьё подсказывало, что никуда они не исчезнут. Попробовать подкупить на толку, какой смысл? Из города всё равно сейчас не вырваться. А если и вырвешься, то непонятно куда идти. Если святоши высадили десант на побережье, то сухопутные тракты уже перекрыты. Прямая дорога в плен. Нет уж, лучше пока остаться в Хорсе. По земле скользнула тень. В небе медленно проплывала громада дирижабля. Военный. Судя по всему, торговцы не собирались договариваться. Уже после обеда прошла информация, что жрецы выдвинули какие-то дикие условия на переговорах. Слухи уже давно гуляли по городу, и каждый второй находился в курсе событий. Ультиматум состоял в следующем. Беспрепятственный доступ на территорию Хорса в войск Шастунасхара. Защитники должны сложить оружие и не мешать светлым воинам, не оказывать сопротивления, содействовать в любых проводимых мероприятиях. Странное требование, несуразное. По сути, предлагалась завуалированная сдача, полная капитуляция с переходом власти над торговой республикой в руки фанатиков теократов. Естественно, дельцы возмутились и послали парламентариев подальше. Началась усиленная подготовка к войне. думаю, бургомистр и его приближённые находились в некотором шоке от происходящего, потому что не нашли ничего лучшего, как выдвинуть встречное требование. Всему святому флоту немедленно убраться из вод залива вольных торговцев под угрозой тотального истребления. Сильное заявление, на мой взгляд. С учётом наличия на борту кораблей в огромных количествах осенённых божественной благодатью паладинов и жрецов, непонятно, как они собирались приводить свои угрозы в исполнение. Священники города Тысячи храмов по своей сути являлись аналогами магов, какие-то сильнее, какие-то слабее, в зависимости от принадлежности к небесному покровителю, но каждый представлял серьёзную боевую единицу. Конечно, не такую убойную, как, скажем, дуигарский маг, но тоже достаточно внушительную, чтобы противостоять десятку обученных воинов. Правда, там тоже имелись свои нюансы, скажем, служители какой-нибудь богини любви, Вряд ли сможет хладнокровно убить живое существо, используя силу покровительницы. Зато адепты бога войны развернутся по полной и легко устроят натуральную бойню. Не говоря уже о богине смерти, там вообще полный ахтунг. Такое начнется, что... Из задних комнат донесся приглушенный шорох. Это еще что, крысы? Так старый аптекарь заботился о сохранности товара, щедро используя крысиный яд. Я настороженно покосился в окно. Стражники продолжали исправно нести службу. Позвать, может, действительно, вор забрался. С этим переполохом никогда точно не угадаешь. Послышался неясный вскрик, затем звук падающей посуды. Что-то разбилось, вроде глиняный кувшин. Почти сразу за ним уже раздался более тонкий дзень, похожий на битье стекла. Тут уж я не выдержал. Одно дело бить глиняные миски и чашки, Другое стеклянные баночки. Они стоили намного дороже. Медленно и крайне осторожно отодвинул занавеску. Блин. Ну, конечно, кто ещё мог сюда залезть? Ты чего тут делаешь? зашипел я, оглядываясь на входную дверь. А куда мне идти? огрызнулись из глубины помещения. Сгорбленная фигура облокачивалась на стол. В замызганных лохмотьев, перепачканый в грязи, усталый мой старый приятель Егоргал Не нашёл ничего лучшего, как вернуться обратно. Как сбежал от погони? спросил я, заходя внутрь комнаты. И сразу же отступил назад, зажимая нос рукой. Можешь не отвечать. В выгребную яму, что ли, прыгал? Ак тебя несёт, как от отход живое место. Ну и вонь. Завоняешь тут. Неразборчиво пробурчал бажог и принялся без лишних слов скидывать одежду на пол. Эй, ты чего это собрался делать? запротестовал я. Озна, паршивец уже разделся. Где купальня? Он с ожиданием уставился на меня. Ну и нахал. Нет, вы только гляньте на эту наглую морду. Пришёл без спросу, ведёт себя как дома, будто ничего не случилось. Там на улице два бугая, только и ждущие, заработать благодарность от начальства за поимку опасного преступника. Я красноречиво откнул пальцем себе за спину в направлении выхода. Опасного. Да с чего бы? Никого не убил, не покалечил. Дал один раз в морду зажиточному хряку и сбежал. "Делов-то?" пренебрежительно откликнулся Йогаргал и снова спросил: "Так где купальня?" "Нет, это уже просто невозможно". Совсем оборзел гад. Может, и впрямь клюнуть стражу. Подумав, я не стал этого делать. Вместо этого молча махнул рукой в другой конец помещения. Во внутреннем дворике есть чан с водой. «Мойся там! Нечего здесь грязь разводить!» Божок снова пробурчал себе под нос что-то неразборчивое, с явными ворчливыми интонациями, и потопал в указанном направлении, не забыв напоследок бросить. «Шмотки новые нужны, эти уже не отстирать!» «Аршивец! Врезать бы ему хорошенько!» «Да боюсь, после хорошей выволочки доходяга окончательно склеит ласты!» «И так уже напоминает оживший скелет!» Физическая оболочка с трудом сдерживала присутствие эфирной сущности, и с этим тоже надо было что-то делать. При прочих равных это вредное создание ещё пригодится в будущем. В первую очередь, как источник ценной информации. Так что придётся смириться с вызывающей наглостью, по крайней мере, пока. А потом кто знает, всякое может случиться. Залётные гости, с той стороны, задерживались здесь, как провёло ненадолго. Я поплёлся на второй этаж, мысленно костеря настырного бога. И каждый шагgetElementById лестница противно поскрипывала. Надо поискать в комнате старого аптекаря. Возможно, найдутся какие-нибудь подходящие шмотки. Аптека делилась на три части: жилые покои на втором этаже, торговый зал на первом и там же склад за перегородкой. Имелся внутренний дворик. очень маленький, огороженный со всех сторон глухими стенами примыкающих соседних по улице строений. Там же находилась хозяйственная пристройка, иногда выполняющая роль своеобразной лаборатории. Держи, вроде чистое. Я бросил на лавку широкие штаны свободного кроя, домотканую рубаху на завязках и сапоги. Лёгоргал поливал себя водой в углу дворика и с удовольствием отфыркивался, избавляясь от грязи. Слышал, что происходит в городе с проселон через некоторое время. Ты про флот Светош об этом только глухой не слышал. Я прислонился к косяку, скрестив руки на груди. Божок прекратил мыться, подошёл и принялся неторопливо облачаться в принесённую одежду. "По твою душу пожаловали", спокойно сообщил он, натягивая на голову урбаху. Я открыл от удивления рот. "Что? По мою душу? С чего бы это?" Совсем спятил. Йогаргал полностью оделся, по очереди притопнул ногами, проверяя, как сидят сапоги, и лишь после этого соизволил ответить. А ты думал, зачем еще сюда могла заявиться целая свора цепных псов города тысячи храмов? Не за покупками же на базар приплыли. Старые шмотки аптекаря оказались почти в пору с сохшейся фигуре непханского колдуна. Слушай, у тебя тут нет что-нибудь посильнее на стойке джилги? Она, конечно, имеет сильные свойства, но больно уж эффект кратковременный. Не хватает магической составляющей в структуре. Жаль, что старик не имел алхимического дара. Талант был, а вот способностей не хватало. С сожалению, протянул Йогаргал. Погоди, погоди. Я не дал сбить себя с мысли. Навыки старика в приготовлении лечебных зелий в данный момент — оказались не слишком значимым фактором. Да о чём вообще? Почему они приплыли за мной? С чего такой вывод? Божок взглянул на меня с удивлением. А зачем ещё? Разумеется, они пришли за тобой. Он помедлил и уточнил. Ну, точнее, за энергией Немуранского свитка, что до сих пор находится внутри тебя. Я обдумал услышанное и с щелчком закрыл рот. Дерьмо. И почему это простая мысль мне самому не пришла в голову? Это ведь очевидно. Жаклятье. Так, стоп. Я с подозрением покосился на Йогаргала. А зачем ты всё это мне рассказываешь? Разве ты сам не из богов? И вся эта толпа в заливе не поклоняется, кроме всего прочего тебя? Почему предупреждаешь? Йогаргал широко хмыльнул. Ну, во-первых, у меня пока что нет своих последователей из смертных. Он встал напротив меня. И, во-вторых, я никогда не любил командные игры. Я с недоверием скребился, помолчал, обдумывая услышанное, и утвердительно заявил. «Ты хочешь забрать энергию свитка себе?» Йога ргал и еще раз усмехнулся. «Хочу», — не стал отрицать он. «А ты хочешь избавиться от нее? Так почему бы нам не помочь друг другу?» Божок протянул мне руку. Я ее все же пожал.